Фонари для работы в забоях назывались шахтерскими, но таковыми не были. Каждый фонарь тут работал на особых светоносных кристаллах. Это были дорогие, редкие кристаллы, которые служили довольно-таки долго и надежно. Каждый кристалл, чуть больше спичечной головки, целый год мог светить под землей. Так что арифметика простая. Если фонарь на двух кристаллах Вдруг переставал светить по вине заключенного. Ему светила прибавка двухгодичного срока. Если фонарь был на трех кристаллах, добавляли три года отсидки. Самые большие фонари бригадирские, по пять кристаллов. А самый главный был у хозяина, двадцатикристальный, двадцатикристальник. Но это уже был не фонарь. Нечто похожее на лазерную пушку, способную пробить не только темноту на сотни метров. «Двадцати кристальник», — рассказывали опытные зэки, — «мог расплавить скалу, если в упор посветить и подержать хотя бы пяток минут. Жареным каменным мясом запахнет, и со скалы, будто с могучего мамонта, потечет каменный жир». Но этот фонарь очень редко включался. Страшную работу кристальника сказочник только однажды видел во время зимней полярной ночи, когда случился массовый побег. «Повезло тебе, напарник!» – удивленно сказал Голодарь после того, как сказочник-пастух вернулся в забой. Наружное стекло разбилось, а кристаллы целехонькие. Просто чудеса какие-то. «Чудеса!» ответил пастух, только это слово относилось не к фонарю. Губошлёпство голодаря бесследно пропало. Губы окончательно зажили, и выговор его стал отчётливым. «А ты чего тогда на стенку бросился, напарник?» расспрашивал голодарь. «Мясо, что ли, увидел?» «Мясо, мясо, конечно. А то зачем бы мне бежать, башкой рисковать?» Заключенные под землей были вечно голодными и холодными. Время от времени какой-нибудь ловкач камнем сбивал летучую мышь. зеки тут же хватали и рвали ее на куски, и обливаясь кровью жрали, напоминая пещерных людей. Но летучая мышь – это редкость. Чаще ловили подземных мышей или крыс. А если посчастливиться, крота можно поймать или черного подземного червя, похожего на 10-метрового питона, способного проглотить человека. Тогда, когда пастух головой ударился о стену и разбил фонарь, заключенные решили, он за мясом погнался. Это объяснение было единственно разумным в данном случае, и сказочник-пастух с удовольствием начал поддакивать и даже сожалеть о том, что мясо улетело от него, а шишка величиной с кулак прилетела на лоб. Хотя на самом деле он сожалел о другом. Дедушка-дитя перестал к нему приходить. Могучий старец понял, что не надо парня смущать своими свободными походами по дорогам Нижнего мира. Парень голову чуть не разбил, так ему захотелось на волю бежать. Пускай пока побудет среди своих приятелей, подумает о жизни, о судьбе, Так решил Магустар. И парень заметно притих после недолгого лежания в лазарете. Подлечили маленько. Подумала бригада в золотом забое. Перестал заговариваться. И снова своим чередом шла проходка через монолиты. Снова были перекуры, во время которых зэки резались в карты, выставляя на кон что-нибудь самое дорогое. Пачку папирос, медальон с фотографией жены или семейства, или перстень с печаткой. Играли, как всегда, самозабвенно, и ничто, казалось бы, не может их отвлечь от этого азартного дела. Но в какой-то момент карточные игры вдруг переместились на второй и даже на третий план. Про них забыли. Напрочь. Зэки начинали прислушиваться к чудаковатому сказочнику. «Вы на кого работаете?» – спрашивал он и отвечал. «Вы на змея работаете, на князя тьмы, и он вас не отпустит, покуда кровь не выпьет. Мы все тут подохнем, если будем пахать, как бессловесные твари». Мужики из бригады, то один, то второй, поворачивали к нему бритые головы, и сидели, расстегнувши рты, с желтыми от курьего пуговками зубов, изъеденных кариусом или поломанных в драке. Сначала в полухо прислушивались, как бы снисходительно, а потом уже в заправду начинали слушать, готовые треснуть по морде любого и каждого, кто помешает хоть словом, хоть кашлем. Грубые, темные, зачастую даже не нюхавшие ни газету, ни книжку, зэки невольно просвещались, рядом с этим странным, на полусумасшедшего похожим сказочником. Даже те, кто вчера усмехался, стерли усмешки, призадумались над тем, что услышали. Более того, стали даже продолжение требовать. Какой-то мрачный зэк, который до сих пор казался немым, неожиданно заговорил. «В прошлый раз, — напомнил мрачный, — ты рассказывал про этого». «Ну как его?» «На полозьях ползает, который...» «Великий полоз?» «Во-во, он самый!» «А чего он тебе дался?» «Так ты ж не досказал, смена закончилась!» «Не в этом дело!» С горечью ответил сказочник, Освещая лампой пустоту забоя. «Старик пропал куда-то!» «Вот придет, тогда продолжим!» «Какой старик?» Учитель и наставник мой, стар, могучий старец, ведь это же он рассказал мне о великом полозе, живущем на Урале, о древних драконах, веками охраняющих золото в Саянах, в горах Алтая, на Байкале и в районе земли Тунгусской. Но самое главное, он раскрыл мне тайну золотого треугольника. Золотая треуголка — Удивился голодарь, что за хрень. Направляя лампу на стену забоя, многотонный черный монолит, сверкающий золотыми веснушками, сказочник что-то стал чертить железным заостренным штырем. Вот, смотрите, братцы, и запоминайте, под землей давно уже находится огромный золотой треугольник с равнобедренными сторонами. Вершинами этого треугольника служат три священных точки на земле. Гора Белуха, озеро Байкал и Олимпиада, ну, то бишь, Олимпиадинское месторождение золота, где по преданию стояла когда-то легендарная гора Мера, полюс гармонии человечества. Глаза у сказочника сияли неподдельной радостью ребенка. «Братцы! Дорогие!» «Да это же открытие!» Голодарь подергал за рукав. «Тихо!» – прошептал на ухо. «Шестипалый идет!» Бригадир, как всегда, почти бесшумно появился в забое. Лампа на пяти кристаллах горела так, что если ее направить в глаза человека, ослепнуть можно через пять минут. «Должно быть, именно это и хотел сотворить Шестипалый!» Прямо в лицо пастуху стал светить. «Открытие?» Бригадир только это последнее слово расслышал на подходе. «Какое такое открытие?» Отворачивая лицо и прикрываясь руками, заключенный стал изворачиваться. Да это я рассказывал, как бочонок с водкой открывал. «Врешь?» Бодри сюда!» «Кому сказал?» «Руки по швам!» «Ну, давай, рассказывай!» «Какое открытие сделал ты, а, Христофор Колумб, за номером 338, мать твою, 15, дробь 95, а потом ее, ее, опять?» Здоровенный, крупный был чертяка, многогрешный, железобетонного замеса, так про него говорили. И тем удивительней было то, что произошло. Лампо ослепленный сказочник сначала сел на камень, Вытирая слезящиеся глаза, потом неожиданно резко поднялся, а Многогрешный моментально лег, даже глазом моргнуть не успел. Падая, Многогрешный взмахнул руками, и лампа на пяти кристаллах взлетела, как жар птица. Голодарь молодец, изловчился поймать. Мужики на время затаились, испуганно глядя на поверженного бригадира. Голодарь наклонился, жар птицу поближе поднес. Вот не хуху себе, пробормотал он. Кажется, того, не дышит. Мрачный забойщик, до сих пор казавшийся немым, тоже наклонился. Ну точно. Глаза его блеснули мрачной радостью. Прибил ты его, сказочник как дощечку, гвоздем. Бригада ошалела, переглядываясь, загудела. И что теперь делать? Кранты, хозяин узнает. Ой, бляха-муха, каждому теперь маячит по десятке. Что делать-то? Замуруем и дело с концами, ответил сказочник, удивленно посмотрев на свой кулак. Он даже и сам не ожидал такого чудовищного удара. Замуруем? Ага, как бы не так. Голодарь струхнул. О чем мы скажем наверху? Да ничего не надо говорить. Он почти всю смену где-то шатается, а мы откуда знаем, где он может быть. Правильно, ребята, пробасил тот, кто казался немым. Бери эту поганку, пока не завоняла. Его предупреждали по-человечески Не трогай, мать, не трогай, не балуй, так нет. Поганка такая, не имется. Никогда еще бригада так ударно не пахала. В три или в четыре отбойных молотка, Без перекура, без передыха, Разломали вековечную породу, Выдолбили нишу, которую тут называли Стоячий гроб, Завернули поганку в кусок брезента, Поставили в нишу, И через несколько минут стена забоя, В самом дальнем рукаве. Опять была такая ровная, такая цельная. Комар носа не подточит. Поговорив об этом, бригада услышала нечто похожее на комариный писк. Это был звонок, оповещающий окончание рабочей смены. «Все, управились, минута в минуту», — сказал голодарь, вытирая капли пота, бегущие по лицу, плотно покрытому каменной пылью. «Пошли, стахановцы!» что теперь будет?» В углу забоя находилась вертикалка, вертикальная шахта, по которой передвигалась железная клеть, в начале смены опускавшая рабочих в подземелье, а в конце поднимавшая наверх. «А где многогрешный?» – спросил проверяющий с автоматом. «Где бригадир?» «А мы откуда знаем?» Огрызнулся сказочник. Наверху, наверное, уже морду бреет у цирюльника. Проверяющий дока. Седой, внимательный. Много лет уже сидит на этой зоне. Ну, то бишь, работает. Вольно наемный дядька, он мало отличался от ЗК. Вместе с ними парился на зоне. «Наверху, говоришь, у цирюльника?» переспросил плечистый Дока, глазками стараясь пробуравить сказочника. «Непорядок это. Кто забыл, тому напоминаю. Бригада целиком должна подняться. Поголовно, поштучно. А мы-то здесь при чем?» «А я тут при чем?» – резонно сказал Дока. «У меня инструкция». «Да может, он загнулся где-нибудь?» – заворачал Голодарь. «Че-то, да?» Тогда грузите труп. Бригада должна подниматься поштучно, поголовно. Вот заладил дятел. Ну позвони наверх, узнай. Может, многогрешный уже там. Не надо мне указывать. Направляя ствол автомата на сказочника, посоветовал проверяющий. Сам как-нибудь разберусь. Он позвонил наверх. Многогрешного там, естественно, не нашли. И тогда... Выслушав распоряжение сверху, проверяющий сказал, что клеть поднимется, но кто-то один должен будет остаться в золотом забое Зачем? Зачем остаться? Бригада загудела, что за фигня? Кто останется? А, мужики, жрать уже охота, как из пушки, ну и вообще После короткой раздраженной перепалки, кто-то шепотом сказал, что надо, мол, жребий метать, а кто-то воспротивился с какого перепуга этот жребий, кто заварил всю эту кашу, кто-то пускай расхлебывает. И после этого железная клеть с мужиками потащилась наверх, а сказочник остался в тишине и в темноте. Фонарь на кристаллах проверяющий дядька забрал. Ему нужно было отчитываться, сдавать фонари поголовно, поштучно».